Книга 5: Гражданин Вселенной. Когда Иосиф и Юст приехали в Рим, было холодно, пасмурно и ветрено. Но уже в носилках, в которых его несли домой, Иосиф почувствовал глубокую радость от того, что он опять в Риме. Он уже не понимал, как мог всего 8 месяцев назад приветствовать Иудею словно свою единственную родину. Как мог бояться, что почувствует себя в Риме чужим? Правда, все здесь холоднее и бескрасочнее, чем в Иудее. Но ведь нельзя жить постоянно в атмосфере, которая так утомляет и волнует, как атмосфера его родины. Нельзя превращать свое существование в непрерывный день покаяния и суда. Его путешествие в Иудею было большой героической интермедией. Здесь, в Риме, его будни – деятельные, трезвые, грязные. Он принадлежит Риму. Он принадлежит всему миру, а не маленькой страстной провинции Иудеи. В тот же день он уговорил Юста прогуляться с ним по городу. Теперь он еще глубже вкушал свое возвращение домой. Ему хотелось приветствовать каждое здание, каждый камень. И люди вплоть до орущих уличных торговцев, и даже храмы и статуи богов были с ним как бы одно, были частью его. Он благодарен Иудеи, что она заставила его так глубоко почувствовать до какой степени он принадлежит Риму и всему миру. Юст был молчалив. Он шел по городу как сторонний наблюдатель. Давно он здесь не был. В его Александрии больше жизни и движения, однако новая династия Веспасиан и Тит сумели выразить даже во внешнем облике Рима то, что здесь центр мира». Иосиф показывал своему молчаливому спутнику белые с золотом постройки Флавиев, словно это он возвел их, хвастал разрастанием и великолепием города. Когда они дошли до форума, как раз выглянуло солнце, и под трибуной для ораторов можно было разглядеть время на солнечных часах, считавшихся сердцем мира. Лицо Иосифа сияло, как у ребенка. Но когда они пришли на Марсово поле, небо вновь затянуло тучами, пошел дождь вперемешку со снегом, стало холодно совсем по-зимнему, и они поспешили укрыться под новыми, восстановленными после пожара аркадами. Люди зябли в своих плащах, кашляли, плевали, носы их покраснели. Иосиф останавливал знакомых. Они неохотно вступали в разговор, Старались отвечать кратко, нетерпеливо переминались с ноги на ногу, стремились уйти из этого холода. Но Иосиф затягивал беседу, расспрашивал о том и о сём, представлял им Юста. Звуки латинской речи, которые были ему так неприятны в Иудее, здесь ласкали слух, его взор радовали римские лица, римские одежды. Эти люди были ведь римскими гражданами, и он был тоже римским гражданином. Юст был все так же молчалив, но он не смеялся над Иосифом. Теперь они шли через форум Веспасиана. Перед ними выросло величественное белое здание. «Крам мира?» — спросил Юст. «Это было скорее утверждение, чем вопрос». По поводу других новых зданий Иосиф давал обстоятельные объяснения. Мимо этого ему хотелось пройти молча. Но Юст остановился. Слегка поеживаясь, стесненный отсутствием руки, он кутался в свой войлочный плащ, рассматривал здание. — Может, зайдем? — предложил он Иосифу. Тот подозрительно покосился на него, трепеща перед той минутой, когда Юст увидит его почетный бюст. Однако худощавое лицо Юста не выражало насмешки только одно любопытство. Иосиф пожал плечами, они взошли по ступеням. Прошли мимо богини мира, стоявшей спокойной и кротко под защитой двух императоров, мимо пышных картин и статуй, Мимо трофеев иудейской войны, семисвешника, стола для хлебов предложение. Юст шел медленно, рассматривая все очень внимательно, дыша порывисто. Ни один из них не сказал ни слова. Они прошли через библиотеку. Широкий и тихий открылся перед ними зал. «Почетный зал?» — спросил Юст. Иосиф кивнул. Нередко приходилось ему при самых нелепых ситуациях стоять перед лицом людей, от которых зависела его судьба, но никогда еще не испытывал он такой мучительной неловкости, как сейчас, в ожидании той минуты, когда они подойдут к его бюсту.